От Фроси же Павла Поликарповна узнала новости о газе. Вскоре, как она угодила в больницу, председатель постсовета сбил на машине насмерть человека, пьяницу Уголькова, с Саврасовской, 81. Ему стало не до газа, и трест, прорывку и где траншеи, завезя на отдельные участки трубы, работы прекратил. Угольков хоть и пьяница, а в тот вечер будто бы был трезвый, как весеннее стекло. А председатель как раз был принявший, будто бы первый протокол, сделанный гаишниками, показал, что виноват председатель. А после появился новый протокол, где говорилось, что виноват пострадавший. Жена Уголькова подала сейчас на суд, в общем, не до газу председателю, и потому нынче газа не будет. Павла Поликарповна брела, подпираясь ботагом, плеща в бидончике молоком домой, и в душе, к собственному удивлению, было чувство облегчения. Вот и хорошо, что ничего в нынешнем году, что на будущее все хлопоты. Чем дальше, тем больше эта затея с газом страшила ее. Она сейчас представить себе не могла, как она будет заниматься паровым отоплением, котлом, плитой, вытяжкой. Откуда у нее силы возьмутся поднять такие работы? Какой из Павла помощник? Никакой. Не сделал за два месяца ничего. И дальше ничего не сделает. Все на ней. И как с Али нехорошо, как нехорошо. Что ж она, будет теперь каждое лето уезжать, что ли? А Левтина Евграфьевна не появилась ни к желтому листу, ни к голым ветвям. Не было от нее с той самой поры, как уехала, и никакой весточки. И Павла Поликарповна забеспокоилась. «Правнука, свежо, чисто!» Ни одного аллергического узелка на щеках, зарумянившегося на свежем воздухе и живом из-под коровы молоке, уже увезли в Москву. Но внук с женой еще приехали раз — собрать оставшиеся после лета всякие мелкие вещи. И Павла Поликарповна дала внуку все телефоны, все адреса, какие у нее нашлись, попросила узнать, что с подругой и как. Ночами температура на улице падала, случалось ниже нуля. Вода на дне ведра в сенях подергивалась хрустким литком. Но Павла Поликарповна все пока не топила печи, обходилась и для еды, и для обогрева электроплиткой. Дров почти совсем не осталось, и она ругала себя, что не решилась быть с внуком понастойчивее. Павел разъездил в город на базу, но вернулся пустой. Ездить приходилось в будний день, отпрашиваться с работы. Не так, в общем, просто. Следовало подтолкнуть его, подстегнуть до да покрепче. Ей что-то было неловко, и так он больше и не собрался. Павла Поликарповна попробовала договориться с кем из соседей, чтобы продали сколько-нибудь колотых уже, но у всех было в обрез. Никто в ожидании газа дровами не запасался, сами не знали, как протянуть нынешнюю зиму. Через неделю после внукова приезда Павла Поликарповна получила от него письмо. Письмо было короткое, торопливое, и, торопясь написать его, внук, должно быть, не особо понимал, какую страшную новость он сообщает не поселилась ни у старшей дочери, ни у младшей. Может быть, сколько-то и пожила у кого-то из них, но только как на перевальном пункте, чтобы собрать, оформить всякие необходимые бумаги. Она отправилась жить в дом для престарелых. Она не прожила в нем и месяца. Через месяц ее уже хоронили. Она умерла от воспаления легких, полученного после принятого душа. Наверное, ее кололи антибиотиками, но старческий организм воспаления легких пересиливает редко. У Павлы Поликарповны, когда прочитала письмо, все внутри как закостенело. Ведь Левтина решила для себя с домом престарелых еще здесь. Еще когда только уезжала отсюда, знала, что сделает это, с этой мыслью ехала, несомненно, но обманула, не сказала правды. Жить вдвоем на равных, как бы вернувшись в молодые студенческие годы, она могла, но приживалкой... — Нет. Лучше дом престарелых, хоть всего такой костумбочкой с да свои. — А есть что свое? — Не жизнь над тобой, а ты уж над ней, хозяйка. И как стыдно! Как стыдно! И никак уже главное не исправить. Получается, обобрала ее. Половину денег взяла за газ. Конечно, там-то, за порогом, за этим, не нужны никакие деньги, да все равно не успокоение. Обобрала, получается. Жить, однако, раз сама еще жила, было нужно. Через час, через два ли, как села с письмом на диван, И все вот сидела, окостенев. Павла Поликарповна почувствовала, что она совсем закалила в холодной комнате без движения. Встала, принесла из сарая несколько поленьев и первый раз за осень затопила печь. И когда растапливала ее, щипая лучину маленьким, ловким, таким для руки топориком, давно уже, с пожалуй, смерти неточенным по-настоящему, Пожалела, впервые так остро и потеряно, Что позарилась на газ. К чему он ей? Нынешнюю зиму как-нибудь уж протянет, А на будущий год Обязательно заставит Павла купить дров. Пусть даже будет одна осина, Тоже ведь горит. Сколько ей там осталось? Зачем газ? Газ а Павел сюда после нее будет наезжать только летом. Тоже ему особо ни к чему. На следующий день она пошла к Саватейкину, тому, с которым ругался председатель постсовета на первом организационном собрании. Саватейкин минувшим летом был избран новым, третьим уже по счету председателем кооператива, пошла просить выписать ее из кооператива. Но оказалось, что, выписавшись, она может получить обратно только те 168 рублей, что за внутреннюю проводку. А на все остальные деньги, согласно трестовским бумагам, работы уже произведены, и отдавать нечего. У калитки Саватейкинского участка, идя ни с чем обратно, Павла поликарповна столкнулась с председателем постсовета а павла Поликарповна, рад видеть поприветствовал председатель все для него в приключившейся с ним истории закончилось благополучно до суда не дошло только пришлось чтобы окончательно закрыть дело дать жене уголькова который все-таки был пьяный 3000 и председатель снова стал прежним обрел прежнюю уверенную осанку прежней стала его тяжелая развалистая походка и шел он сейчас к сваттека видимо по газовым делам как ноги бегают спросил председатель голосова был бодр и исполнен властной энергией понемногу вадим романович сказала павла поликарповна и не сдержалась поделилась зачем-то подруга вот у меня жила со мной Умерла. а а м -м -м. Сообщение ее застигло председателя врасплох. Не был он готов ни к чему такому. Mentionsу. «С частной практикой как? Закрыли?» — спросила направившись. Павле не стало обидно и горько, будто у них и не было того разговора. «А что?» — спросила она. «Еще одна, новая анонимка пришла». Председатель понял, что завернул не в ту сторону. «Нет, все в порядке», — сказал он, подняв руку и отрицательно потряся ею. Обошел Павлу Поликарповну, вступил в Саватейкинский двор и спросил быстро, загладить свой промах и быть свободным от неловкости. «На жизнь обид нет никаких?» Он так спросил, что сразу и не поймешь о чем. Павла Поликарповна протянула неопределенно: А что на жизнь? Ну и отлично, как подхватил председатель, Подтряс еще раз рукой, теперь прощаясь и пошел по залитой бетоном дорожке к сваттекинскому дому. Может о дровах нужно было, Запоздало сообразила Павла Поликарповна. Но председатель уже поднимался на крыльцо, Уже занес руку, чтобы толкнуть дверь, и она не решилась окликнуть его. Всю зиму она топила печь через день, а то через два, надевая на себя по мере того, как дом выстывал, валенки, кофты, платки, а под конец и пальто. Дрова все кончились еще перед Новым годом. И топила всем, что только могла насобирать по двору сухими ветвями, подгнившими кольями для подвязки малины, старыми ящиками, обломками черенков от лопат, разобрала, распилила и порубила хлебковатый навесец, пристроенный в свое время мужем к сараю для летнего хранения садового инвентаря. У соседа, прямо обернутый в сторону Павлы Поликарповной стенки сарая, Щерилась поленьями неровно выбранная, большая еще довольно поленница. Он видел, как Павла Поликарповна мучается с дровами. Усмехался, глядя, как она, разобрав еще часть навеса, слабосильно тюкает по доскам топором. Но дров своих не предлагал. Может быть, если бы Павла Поликарповна попросила у него Он бы и не отказал, но она не просила. Кооператив завез сложил в клубовском складе котлы с плитами. Павла Поликарповна сходила к Фросе. Та уломала зятя доставить за пятерку на санях котел и плиту со склада. Тот доставил. И сидя потом у Павла Поликарповны на кухне, приняв внутрь обговоренную сверх пятерки чекушку, подрядился летом сделать ей вытяжку и установить сами котел с плитой. — Что значит «установить»? — говорил он, захмелевший, размахивая руками. — Правильно, ничего нам трест не должен. Трубы с газом они присоединят, их дело не денутся никуда, присоединят. Хотят, не хотят... «Подсоединят! а плиту то саму на что на пол на дерево ха пожарная противобезопасность запрещает асбест а нас без железа и лучше кафель и по стене до высоты метр двадцать то же самое он был неплохой мехконравый парень с мягкой ласквой улыбкой Но ленивый и любитель выпить. Работал газосварщиком в городе, и Фроси ругалась, что мог бы много захалтуривать со своей специальностью, если бы не лень. А то он соглашался на халтуру, когда уж совсем поджималась деньгами. «А где же его? Азбест с железом доставать?» — обескураженно спросила Павла Поликарповна. «Не знала». Не знала, понятия не имела, когда решалась со Олевтиной на газ, что нужны будут такие вещи. «Где хошь, там и доставай», — сказал Фросин зять. «Хочешь жить, умей убить!» И повторил, прислушиваясь к своим словам. «Хочешь жить, умей убить!» Видимо, он где-то может быть в каком-нибудь западном приключенческом фильме, что во множестве появились на экранах, Слышал эту фразу. Сейчас она выскочила ему на язык и понравилась. — Живы будем, Павли Карповна! Достанем! Не с прилавка, так и с пот. Трубы асбоцементные для вытяжки нужны. Жесть! — Одевать их в нее! Заплатите, Павли Карповна, сделаем! «Слесаря отопление делать достать? Достанем, Павлик Карповна. Не заржавеет за нами. Вы нам сына приглядываете, мы вам в свою очередь. Спасибо за сына!» «Дура тогда эта амбулаторная! Спасибо, Павлик Карповна!» Его в конец развезло, он одевался, никак не мог попасть рукой в рукав, Тыкал ею, тыкал, надоело и просто запахнулся, оставив рукав висеть, как у безрукого. Нахлобучил шапку и ушел, громко хлопнув дверью. Потом хлопнула за ним и наружная дверь. Павла Поликарповна сидела недвижно, глядя на светло блестевшую опорожненную четвертинку на столе. Взяла от печи баток и поднялась. Она выглянула, приоткрыв дверь и включив на мгновение свет в сене. Посмотрела на стоящие в углу зеленый цилиндр котла, на разлапых тонких ножках и по больничному стерильно сверкающую белой эмалью плиту с надписью «Вера-303» над духовкой. Выключила свет и пошла в комнату. Сегодня она топила, в доме было тепло, и можно было ходить в одном халате. Семьдесят девятый. Представить только. Семьдесят девятый. Плеснулась в ней на ходу. Нынешнюю эту зиму она все что-то изумлялась своему возрасту. Будто только что открыла, сколько ей. Заметила это и велела себе не допускать мысли о возрасте. Но они приходили, и приходили сами собой, против уволи. Зачем-то она пошла в комнату не просто так, а что-то нужно было. Но что? Никак она не могла вспомнить, стояла на пороге, мучительно напрягалась, вспоминая, и не вспоминалось. «А какой Хабаровск стал! Чита какой!» Опять, помимо всякой воли, будто откуда-то снаружи вошло в нее, — подумалось ей. Попади сейчас — не узнаешь. Всю жизнь хотелось съездить, побывать в молодости. Все некогда было, все не выходило. Так и не съездила.